На плечах его дубленый полушубок. Седой дворецкий подал разину кнут палача. «Вот, паренек, окрутись этим два раза!» Кто-то пошутил. «Хорош паренек, заправский палач! Кучно Иванову выводи!» «Не скальтесь! Рукоятку, паренек, палачи подтыкают вот тут. Спереди, чуть к правому боку. А ну, шапка эта ладно ли? Гожа! Топора не подберу!» Тяпоры все от дровольнике. Давай какой, и ладно. Вошёл боярин. Все, кроме Разина, засуетились: те, что играли в карты, попрятали игру, курильщики зажали в кулак трубки, иные пихнули трубки куда попало. Аллопи, кой табак курит, кури, трубок не прячь, пожок учните. Я не поп на духу и не акцизный дьяк. Боярин перевёл глаза на Разина, прибавил: Будь наложен, казак. Ещё ему топор дворянский подай. Да палачёва то пара боярин здесь нету, и подходяща не найду. Бери фонарь, сходи недаль на место кладовую земского приказа. Чей не полегли спать, на моё имя дадут. Полопе, за табак и вино не взыщу с вас, но ежели кто начнёт судить, как парня сегодня палачом редили, берегитесь. Того язычника сдам в земской в Батаги. «Слышим, боярин!» «Да по что нам кому сказывать?» «Дворецкий, по пути заверни к дьяку Афоньке. Забери у него дорожные листы. Один к решетошным сторожам, чтоб пропущали. Другой для яма по Коломенской дороге, на лошадей. Да тот фонарь, что с тобой, дай казаку в дорогу!» «Сполню, боярин!» «Ну, казак, иди на Коломенскую дорогу. В первом яме... покажешь лист, дадут лошадей. Там твоя шуба, пистоль, сабля. И знай иной раз, как Москва ладно в гости зовёт, боясь быть с разбойным делом. Спасибо, боярин. Приду у жона Москву в гости зазову и отпотчеваю, ответил Разин, показывая зубы. Умеет Киеврин страху дать, да, видимо, и крайм тебя тот страх не задел. Вишь, ещё шутки шутят. «Моли Бога, станишник, за боярню! Узрело тебя! Гнить бы твоей голове на московских болотах!» «Иду на богомолье, боярин! Ужо хорошо помолюсь!» Боярин ушел. Глава девятнадцатая Дворецкий в синем кафтане, расшитом по подолу шелком, стоял у горок с серебром. Стол был давно накрыт, и так как вечерело... то в серебряных шандалах горели многие свечи. Дорогие блюда с кушаньем и яндовы с вином. Все было расставлено в порядке к выходу князя из дальних горниц. Воевода в малиновом бархатном кафтане сел к столу, сказал. «Егор, наполни две чаши фряжским!» Дворецкий бойко исполнил приказание. «Приказано ли пропустить ко мне едино лишь боярина Киврина?»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 «По что медлишь, кликни его!» «Слушаю, князь!» Вошел русоволосый дьяк в красном скорлатном кафтане, поклонился, подал воеводе запечатанную грамотку. «От боярина Киврина!» Еще раз поклонился и отошел к дверям, спросил. «Ждать или выйти, Юрий Алексеевич?» «Жди тут!» «По что не докучал, время увел!» «Не приказано было докучать много!» Долгорукий распечатал бумагу, читал про себя. Друг и доброжелатель мой, князь Юрий Алексеевич, нахожусь в недуговании великом, а потому к тебе ни ему в силы явиться. Довожу тебе, князь Юрий Алексеевич, что бунтовщика и вашу куразию по слову твоему вершил и по слову же твоему ходил известить Морозова, а другому брате, бунтовщике Стеньке. Морозов же Во mnogом столкнувшись с Квашниным и Вашкой, за разбойника атамана салейного бунта, крепко заслугу поимел. А молве, беззакон надей его имали, после же отговору своего, как я отъехал, незамедлительно прислал ко мне в разбойный приказ дика с листом, на коем, ведается, печать великого государя, чтобы сдать оного бунтовщика Стеньку Разию боярину Квашнину в земской И ведомо мне учинилось князь Юрий, что в ту пору, как взять честь разбойного шарпальника Морозов укрыл его у себя в дому до позднего часомерия. Извещаю тебя, доброжелатель мой, что недугование моё исходит от сердечного триппитания. Он мне сказал немчин лекарь: "Пошло же оно от горькой обиды на то, что вредный сей сорынец изыдит из Москвы со смехом и похвальбой". непытанный за шарпанье держальных людей. Ведь такового князь Юрий не водилось из веков у нас. В сыске проведал, что будет спущен тот вор Стенька на Серпуховскую дорогу, и там бы тебе, воеводе, князю Юрию, скорости получения моей отписки учинить на заставе дозор и опрос всех пеших и конных неслужилых людей, докудова не зачнет рассвет. ибо изыдет разбойник в ночь. Так и еще, куша на листе от Морозова печать великого государя, да взять его с теньку разю, в том листе указано в земский приказ, а его шарпальника нарядили утеклецом, того великому государю неведомо, то самовольство бояр Морозова доквашнина. Да и еще, оберегая Русию от лихих людей, Мы и мали оного бунтовщика беззаконно, но у тічиї ему дати встократ беззаконніе. Атако ныні измавши в, в утекліцах разбойника нам бы свой суд над ним вершить, як и над старшим братом, незамедлительно, минуя поперечников наших Морозова сквошненным. И ещё бью доль на челом князю Юрию Алексеевичу, и скорого слова в обрат от моего доброжелателя жду. Долгорукий поднял глаза. «Иди, дьяк, молви боярину, что в силах моих сделаю! Эй, Егор!» Вошел дворецкий, пропустив в дверях встречного дьяка. «Прикажи конюшему седлать двенадцать коней. Мой будет не в чёт. Еще пошли того, кого знаешь расторопного. Стрелецкий Яковлева приказ от моего имени. Вели прислать стрельцов добрых на езду». 12. к ночному ездовому дозору. Собери для огня в пути холопов. Так, князь Юрий Алексеевич. Стой, пришли мою шубу и клинок. Сполню, князь. Глава 20. Посонной Москве, по серым домам с узкими окнами прыгают чёрные лошадиные морды, то вздыбленные, то опущенные к низу, иногда такая же чёрная тень человека. в лохматой шапке с бердышом на плече. У башен стены, у решеток на перекрестках улиц топчутся люди в лаптях и сапогах, в кафтанах сермяжных, по серому снегу мечутся клинья и пятна желтого света фонарей, краснеют кафтаны конных стрельцов. Иногда вспыхнет и потухнет блеск драгоценного вениса на обшлаге княжеской шубы. А собิ่นным звоном звенит острем дорогой хорасанский клинок в металлических ножнах, и далеко слышен княжеский голос. Сторож, кого пропускал за решётку? Чую, батюшка князь Юрий, иду, иду. Сторож в лаптях на босу ногу, в рваном нагольном тулупе, без шапки, ветер треплет косматые волосы и бороду, серебрится в волосах не то пыль снежная с крыши завиваемая. Не то сидена. Ты слышишь меня? Из-под соболиного каптура глядят сурово острые глаза. Слышу, батюшка. Упоминаю, кого это я пропускал. Много, вишь, я пропускал. Кто огненной, а без огня и листа дорожного не пущал князь Юрий. Человека в казацкой одежде пропускал? А не, батюшка, князь. Станишники те приметны, не было их. Купец шел, свойственник гостя Василия Шорина, да боярин Квашнин в воске волокся к земскому, еще палач из разбойного, так тот с огнем и листом, должно боярина Киврина служилой. Палача не ищем, ищем казака, да у Шорина много захребетников живет, и воровские быть могут. Давно ли купец прошел? С получасьи так будет, батюшка. Стрельцы, отделись трое. Настично это купца опросить. А куда он шёл, сторож? Да сказывал батюшка, тот купец идут же на Серпуховскую дорогу. Стрельцы, неотложно настичь купца и продержать до меня в карауле. Ну, отворяй. Сторож гремит ключами, трещит мёрзлое дерево решётчатых ворот, отъезжая князь говорит сторожу: Пройдёт казак, зорко гляди, не пропусти. Увидишь зави кайраул. Види казака во Фролову, сдай караульным стрельцам. Чую, батюшка, махнатая голова низко сгибается для поклона. Снова мечется по стенам домов, по серому снегу пятна света и чёрные тени людей, лошадей и оружия. След за боем часов на Спасских воротах. За стуком колотушек сторожей у жилетских домов звенит властный голос: "Эй, решётошный, кого пропускал?" И застуженный голос покорно отвечает: "Дика, князь Юрий пропускал, да попа па к тому, кто при конце живота лежит, полочая ещё, и не единого полочата много их шло, всё с огнём и листами, лихих людей не видал". "Ну, отворяй, увидишь человека в казацкой одежде". Тащи во Фролову. Теперь стрельцы на Серпуховскую заставу. Глава двадцать первая. Киврин за столом в своей светлице. Перед ним ларец. Старик тяжело дышит, обтирает шелковым цветным платком пот с лысой головы. Иногда сидит, будто дремлет, закрыв глаза. Одет боярин поверх зеленого полуковтанья в мухтаяровую шубу на волчьем меху, бухарский верх, Бумага с шелком, рыжий. Старику не здоровилось, и немчин доктор не велел вставать. Но он все же встал, приказал Ефиму одеть себя, вышел из спальной один без помощи. Вслед за собой велел принести ларец с памятками. Теперь, сидя, перебирал образки, крестики дареные, повязки комкосенные, шелковые пояса, диадемы с алмазами. Алмазы Киврин всегда называл по-иностранному диамантами. Вот поиском косиный подбит бархатом, шит виш золотом колопец. Диаманты на нём мало побусели. Бери-ка себе, жениться будешь, а пояшешься. Возьми и помни, да юж то честен ты, Ефимка. Эх, боярин, самому тебе такой годится вещь, красота. Бери, говорю. Мне всё это не в гроб волокчи. Человек он жаден. Иной у гроба стоит, да гребает, что на глаза пало. Зрак тусклый, руки ноги не чуют, куда бредут, во рту горечь. Ничего бы кожисть не надо, да гонаши ты, ней. Я же понимаю. Только одно, не женись, парень, на той, кои я груди спалил. Как я Ириницей кличут боярин. Инота «Та становщица воровская, ты был у ней?» Ладил быть боярин, да не удосужился. Прознал я вот что. По извету Татя Фомки пойманы воры за Никитскими воротами на пустом немецком дворе. С теми ворами стрельцы двое беглые. И сказывали те стрельцы, что вор с тень каразя тую жонку Ириньицу из земли взял. Мужа убила. «Вишь, какая рыбина!» Вот по что она к тому вору прилепилась. От смерти урвал, а смерть ей законом дадена. Поздоровит мне я ей лажу заняться, ежели тебе не тошно будет. Как во дне это, сказывай. А ничего не надумал я, боярин. Что, вор, дал ты мою грамоту князю Юрию. Себя не помнил я, лежал. Усполнил боярин. Князь тут же, не мешкая, конно, со стрельцами Яковлева приказу, Всю ночь до свету пеших по Москве и на заставах опрашивал, много лихих сыскал, да тот разя не поймался. Ушёл же боярин при встал на мягкой скамье и упал на прежнее место. Утёк он боярин. Так и всё. Поперечники наши много посмеялись над нами и ныне поди чинят обнос перед государем на меня и князя Юрия. Вот что Я сказал вору, полетай, большая у тебя судьба, и мыслил, лети из клетки в клетку. А вышло, что истцы правду сказали, спущен вор к вошниным да морозовым. И вышел мой смех, не смех, правда. Ефим, слышу, Байорин, скоро неси мою зимнюю мурмолку, да прикажи наладить вазок, поеду к государю грызьтесь с врагами. Зяк ушёл за шапкой, боярин гневно стучал костлявым кулаком по столу и бормотал: "Кто имел? Морозов, квашнин или же я? Гляну, кто из нас надо бенцарю, а кого послать чёрт у блины печь. Ушёл вор, ушёл". Дяк принёс высокую зимнюю соболью шапку, подбитую изнутри бархатом. По соболиной шерсти низаны зоры из жемчуга с драгоценными камнями. Шатаясь на ногах, Киврин встал, запахнул шубу. Дьяк надел ему на голову шапку. Боярин взял посох и, упираясь в пол, пошел медленно. На сером лице зажглись злобой волчьи глаза. Дьяк забежал к двери. Когда боярин стал подходить к выходу, упал старику в ноги. Боярин остановился... Заговорил угрюмо и строго. "Ты, холоп, пошто мне бьёшь доль на челом?" "Ой, пофнути, Василийч, боярин родной мой, не дужится тебе, и весь ты на себя не схож. Ой, не иди, скажут бояре горькое слово, а что скажут, то всякому ведомо. Да слово то тебе не перенос настанет. Чёрный немчин не приказывал тебя сердить. И поси Бог пойдёшь ты." Ой, не езди, боярин отец. Сдэнся, дело прежде, а себе потом. Ныне я и без немчина чую, что жить мало. Сведи до воска, держи под локоть. Вернёшь наверх в палаты, иди в мою лажницу. Шарь за именным образом пофнутия Боровского, за тем, что Сеньке Ушакова дела. Вынеси лист, писан с диками судного приказа. Там роспись Чем владеть тебе из моих денег и рухляди? А что попам дать за помин души, ибо же домам кусочникам? Потерпит Бог грехам, вернусь от царя. Отдашь и положишь туда же, а коль в отъезде, держи при себе. Утри слёзы, не бабочей. Плакать тут не надчем, когда ничего поделать нельзя. Веди себя, как вёл при мне. Не бражник ты и бражником не будь. Не табашник, честен, и будь таковым, то краше слез. Грамоту познал многу, не кичись, познавай вперед барзописание. Не тщись быть книгачеем духовных книг, того патриарх не любит, ибо от церковного книгачейства многое сумление в вере бывает, у иных и еретичество. Все то помни, и меня не забывай. Дай поцелуемся, вот. — Куда я без тебя, сирота, боярин? — Знай, надо б на вскорости сказать царю, кого спустили враги, и но от того их нераденья чего ждать Руси. Хоть помру, а доведу государю неотложно. — Веди, держи, ступени крыльца нынче как в тумане. Глава двадцать вторая На царском дворе, очищенном от снега, посыпанном песком, на лошадях и пешие, да и сжачие псари с собаками ждали царя на охоту. На обширном крыльце с золочеными раскрашенными перилами толпились бояре в шубах. Все поджидали царя и споря прислушивались. Больше всех спорил Долгорукий. «Кичиться умеете, бояре, да иные из вас разумом шатки! Афонька на щеками няне застит у государя!» Есть ближе и крепче. Ой, князь Юрий, Иван Хаванский не худой, да от тебя ему чести мало. Князь Иван Хаванский бык, и рога у него тупые. На что как князь Юрий умён, уж там, что хочешь. А Фонька письму злосвычен, да проку тому грош. Эй, бояре, уемитесь, государ идёт. Царь вышел из тени на крыльцо, шёл он медленно. разговаривал тот с Морозовым по правую руку, то с Квшиным идущим слева. Одет был царь в бархатный серый кафтан с короткими рукавами, на руках иршаные рукавицы, запястья шито золотом, немецкого дела на голове соболиный каптур, воротник и наушники на отворотах низаны жемчугом. Полы кафтана вышиты золотом, кушак рудо жёлтой, камкосиный На кушаке кривой нож в серебряных ножках, ножны и рукоятка украшена красными лалами и голубыми сапфирами. В руке царя чёрный посох, на рукоятке золотой шарик с крестиком. Царь сказал Морозову: "Кликника Иваныч Сокольника какого?" "Да нет их, государь, не вижу". "Эй, сокольники! Здесь, государь, Бойкий малый в синем муском кафтане с короткими рукавами в жёлтых рукавицах подбежал к крыльцу. Что мало вас? По что нет соколов? Погода тёплая, ни ветрит и ни вьюжит. Опасно, государь, и зябнут, ни полетят, а два кречета есть, да и мать ныне не некого. Как, а куропаток? Не куроптей, государь, и кречетов будет густопернаты не боятся стужи. Все ледоспели к ловле. «Все слажено, великий государь!» Царь подошел к ступеням, бояре толпились, старались попасть царю на глаза, кланились. Царь не глядел на бояр, но спросил. «Кто-то идет ко мне?» «Великий государь, то боярин Киврин!» «А, старика дожду!» Тихо, с одышкой, Киврин стуча посохом, словно стараясь его воткнуть в гладкие ступени, стал подыматься на высокое крыльцо. Чем выше подымался старик, тем медленнее становился его шаг. Волчьи глаза метнулись по лицам Морозова и Квашнина. Жидкая бородка Киврина затряслась. Посох стал колотить по ступеням. Он задрожал и начал кричать с давленным голосом. «Государь! Измена! Спустили разбойника!» Царь не разобрал торопливой речи боярина, ответил. Не спеши, подожду, боярин. Утек лицом, вороги мои. Иван Петров, сын Квашнин. Киврин, напрягаясь из последних сил, не дошёл одной ступени, поднял ногу, споткнулся и упал вниз лицом. Мурмолка боярина скользнула по однаги царю. Царь шагнул, нагнулся, хотел поднять старика, но к нему кинулись бояре, подняли. Киврин бился в судорогах. Лицо всё более чернело, а губы шептали: "Великая будет гроза Руси, разя, государь спущен, кремоло государь Квашнин". Киврин закрыл глаза и медленно склонил голову. "Холодеет", сказал кто-то. Старика опустили на крыльцо, сняли шапки. "Так-то вот жизнь", представился боярин в дороге. Царь снял каптур Перекрестился, скинул рукавицу. Бояре продолжали креститься. Иваныч отменил ловлю, примета худая, мёртвой дорогу переехал. Морозов крикнул псорям: "Государь не будет на травле, уведите псов". "Снесите бояре новоприставленного в сенях под образа". Бояре подняли мёртвого Киврена в обширных сенях с пёстрыми постелями по лавкам. с камнями для бояра битыми красным сукном опять все столпились над покойником царь разглядывая почерневшее лицо киеврина сказал квашнину на тебя иван петрович что-то раптило с покойной так уж он в бреду, государь а что было выходить не дожил старик много прибавил морозов вот был слуга примерный до конца дней своих выступил долгорукий. Государь, ведомо было покойному боярину Пофнутию, что взяв от него с разбойного вот он тут, Иван Петрович Квашнин, отпустил бунтовщика на волю. Бунтовщик же он и много трудов стоил боярину Киврену и считал боярин долгом боронить Россию от подобных злодеев. Сие и пришёл поведать тебе, великий государь, перед смертью. Старец и мне о том доводил. Печалуясь, сказывал покойный, что недугование его пошло от той заботы великой. И я, государь, с конным дозором стрельцов по тому делу ночь изъездил. А разбойник атаман соляного бунта, великий государь, утек, не пытан, не опрошен, все по воле боярина Ивана Петровича. Так ли, боярин? Оно и так, и не так, государь. А чтобы было всё ведомо тебе и не в огнев, государь, то молвлю, беру на себя вину. Разию исаула с зимовой Донской станицы отпустили без суда, государь, ибо им он был в разбойной боярином Кивреным беззаконно. Квашнин переглянулся с Морозовым. Морозов сказал: Исаула Разию великий государь спустил не Иван Петрович, а я. Ты, Иваныч? «Я, государь, а потому спустил его, что на дону по нем могло статься смятенье. Что Разе был в солейном бунте атаманом, то оно не доказано и ложно. Не судили в ту пору, не имали. Нынче пойман без суда, и отписку решил покойный дать тебе великий государь по всему делу после пытошных речей и опроса. Где то и когда видано». что он был в поимке оного бунтовщика на Дону и многое отписал по скорости ложно. Всех казаков не можно честь бунтовщиками. Теперь и прежде того, при твоем родителе, государь, донцы и черкассы служили верно. Верных выборных посылали в Москву, а что молодняк бунтует у них. Так матерые казаки умеют ему у корота дать. Вот по что спустил я разю, вот по что стою за него. Без законно и недоказано, что он вор. А что ты скажешь, Юрий Алексеевич, князь? спросил царь. Долгорукий заговорил резко и громко. Скажу я, великий государь, что покойный пофнутий Василич сыск ведал хорошо. И не с пустота, он имал стеньку разию. Русь метётся, государь. Давно ли был соляной бунт? За ним полыхнул псковский бунт. Сколь родовитых людей нужу, кровь и обиды терпела. Топор государь надо России, кровь и лить не жалея, губить всякого, кто надержательных людей рапатит и кривые речи сказывает. Хватать надо, пытать и сечь всякого заводчика. Уши и ока государьева должно по Руси ходить денно и ночно. Того вора стеньку разию, что спустил боярин Борис Иванович, того вора государь спущать было не надобно. И вот перед нами лежит упокойник, тот, что до конца дней своих пёкся о благоденствии государя и государева рода, тот, что, чуя смертный конец свой, не убоялся смерти, лишь бы сказать, что Русь надо спасать от кромолы. То правда, князь Юрий, а так как новоприставленный назвал боярина Квашнина «В нем видел беду и вину, то Квашнина, боярина Ивана, я перевожу из земского в разрядный приказ. Ущай над дьяками воеводит, учитывает, сколь у кого людишек, коней и достатка на случай ратного сбору. Тебя же, князь Юрий Алексеевич Долгорукий, ставлю от сей день воеводой земского приказу за мест Ивана Квашнина». Квашнин поклонился... сказал царю: "Дозволь государю удалиться". "Поди, боярин Квашнин, не надевай шапки", ушёл. Царь перевёл глаза на Морозова. Надо бы Иванычу поговорить с укором, да много вин боярину допрешь отдавал. Обычно ему своего льет. Придётся отдать и это. Морозов низко поклонился царю. "Да, вот ещё" Прикажи, Иванович, перенести с честью новоприставленного боярина к дому его. Будет сделано по слову твоему, государь. Царь спешно ушёл, ушёл и Морозов, кинув петливый взгляд на Долгорукова. Бояре, делая радостные лица, чтобы позлить князя, поздравляли Долгорукова с царской милостью. Князь, сердитый, сходя с крыльца, сказал гневно: Закиньте, бояре, лицемерить, самим вам будет горше моего, когда придётся в разрядном приказе перед квашниным хребет гнуть. Тогда посмеётесь. Нынче вишь, ведаете, что дружить с боярином Борисом Ивановичем и квашниным не лишнее есть. Долгорукий уехал. Челедимцы царские принесли в сенье гроб. Бояре стали разъезжаться.